И Эстерсон снова остался в одиночестве. Он споро расправился с принесенным ужином и принялся размышлять о побеге. Вот если строительную пену задуть между прутьями, она могла бы расширить зазор между ними настолько, чтобы просунуть в него голову. А когда можно просунуть голову, значит путь свободен. Эту истину люди постигают обычно еще в роддоме. Но как сделать так, чтобы пена держала нужный объем? И хватит ли пены? Прежде нужно прикинуть, каким количеством пены я здесь располагаю. И не просрочена ли она, а то ведь и расширяться не будет. Но мысли Эстерсона от отчего-то не желали следовать строгим путем логического анализа ситуации. Вместо этого они упорно сползали к незнакомке, которая оказалась теперь очень даже знакомкой. Ну и фрукт это Полина. Вроде бы такая чувствительная и в то же время такая грубая. Характер как у героинь Достоевского. силумит напополам с шоколадным ликером, А фигура у нее ничего, очень ничего. И волосы такие роскошные с красноватым отливом. Интересно, Полина их подкрашивает или они у нее от природы такие? А талия почему такая тонкая? Интересно, она гимнастикой специально занимается, или в прошлом была танцовщицей, а может, гимнасткой и одета со вкусом. Для Фелиции, можно сказать, даже стильно? Эстерсон не узнавал сам себя. В кое-то веки он интересовался даже не особенностями женской красоты, а способами ее поддержания и приумножения. Думать про Полину Пушкину. Инженеру было приятно. И вопросов, которые Эстерсон мечтал задать своей тюремщице, накопилось с полсотни. Его интересовало все, и как погиб ее муж, и почему она не знает ничего о своем родном брате, и чем именно занимается красивая и одинокая женщина на берегу инопланетного океана. Хотелось также знать, что случилось с прежними обитателями базы, и есть ли у нее дети. «И сколько же ей лет, наконец?» «Как жаль, что она ушла», — сокрушался Эстерсон. «А, впрочем, я сам виноват», — спугнул ее своей настойчивостью. Правда, довольно скоро мысли о Полине заложили крутой вираж и столкнулись нос к носу с мыслями о побеге. «Если я не придумаю, как отсюда сбежать, то она не равен час свяжется-таки с консульством». Тогда уж точно ответов на свои вопросы я не узнаю никогда. Разве что она будет писать мне в тюрьму письма. Хотя на это, конечно, надежды мало. Значит, строительная пена. Судя по надписи на баллоне, ее должно хватить на пару прутьев ровно, но должно. При том, правда, условии, что будет найдено решение проблемы об удержании пены в объеме. Но главное, как удалить затвердевшую пену после того, как она раздвинет прутья. Она же закупорит путь к бегству. И что будет толку от того, что прутья разошлись, если он не сможет воспользоваться забитым пеной лазом? Эстерсон лежал, закинув руки за голову и вперившись в подтеки на потолке невидящим взором конструктора при исполнении. Он так увлекся своими расчетами, что услышал шаги Полины только когда она уже была в подвале. В одной руке она несла раскладной стульчик с матерчатой спинкой, а в другой – пляжную сумку с размашистым кличем «Сочи» поперек слащавого морского пейзажа. Когда Полина поставила сумку на пол, в ее пластиковой утробе отчетливо грюкнуло нечто стеклянное. Ее взгляд был совсем не строгим можно даже сказать, озорным. «Какой приятный сюрприз!» — галантно приветствовал вошедшую Эстерсон. Вот уж не ждал гостей в полвторого ночи. «Что-то не спится», — бросила она, раздвигая свою табуретку у самой решетки. «И потом я подумала, может, у вас опять ребро болит, то есть я хотела сказать, у тебя». «Интересное дело», — с улыбкой подумал Эстерсон. «Обычно люди радуются переходу на «ты» пьют на брудершафт, всякие ритуалы придумают, а я, как ребенок, радуюсь переходу с ней на «вы». «Пока не болит», — тем временем отвечал он. «Тот анестетик, что вы мне любезно принесли, оказался очень мощным. Думаю, еще час можно не беспокоиться». Но подстраховаться все равно не мешает. С этими словами Полина вынула из своей сумки бутылку водки «пшеничная». «Банку консервированных черных оливок и две стопки». Все это она поставила за неимением стола на пол. «Ого!» — усмехнулся Эстерсон. «Вот это анестезия, я понимаю. Только ты не думай». «То есть я хотел сказать, вы и не думаете, что если мы сейчас с вами будем выпивать, так это значит, что я на вашей стороне и намерилась укрывать вас от консульства. А то что-то лицо у вас больно радостное. Я ничего такого и не думаю» а лицо у меня радостное, потому что я стараюсь радоваться каждому мгновению жизни, которое этого достойна. Неужели этому тоже учили в частной школе для мальчиков имени Шерна? Нет, в этом искусстве я автодидакт, то есть абсолютный самоучка. Да и львиную долю его я постиг уже здесь, на Фелиции. Надо сказать, в бытность свою конструктором я жил все больше днем завтрашним, или даже послезавтрашним. Только здесь я понял — жизнь это вечная сегодня. Крепко сказано, черт возьми, — покачала головой Полина и разлила водку по стопкам. За это и выпьем. Она протянула рюмку сквозь решетку, и Эстерсон осторожно взял ее, специально коснувшись руки Полины. Пальцы амазонки были длинными, тонкими, горячими. Они выпили, причем Эстерсон сначала дождался, пока Полина опрокинет свою порцию, она сделала это очень по-мужски, быстро, отчаянно, не изменившись в лице, а затем уже выпил сам. А когда приятное тепло поползло по пищеводу, Эстерсон набрался наглости и спросил, «Вы по-прежнему считаете, что я убийца-рецидивист?» «Честно говоря, пятьдесят на пятьдесят». «Если вы рецидивист, то очень интеллигентный. По крайней мере, обращаться к вам на «ты» у меня теперь плохо получается». «И что, я совсем-совсем не похож на инженера-конструктора?» — спросил Эстерсон, наслаждаясь оливками. «Совсем. У настоящего инженера должны быть холеные пальцы, ведь он никогда не отрывается от клавиатуры». Мечтательно закатив глаза, начала перечислять Полина. «Он носит очки или линзы», потому что слишком много читает. Настоящий инженер хорошо выбрит. Я представляю его себе сухопаром, тонкокосным, высоким. Он не носит комбинезоны, только строгие костюмы или вельветовые брюки со свитером и обязательно белую рубашку с дорогим шейным платком. Это уже ковбой какой-то, а не инженер. Из всех людей, что доводилось мне видеть в конструкторских бюро, Предложенному вами описанию соответствуют только офицеры охраны и сотрудники особых отделов, и то, как правило, низшие чины. Может, вы и правы, но именно таким я вижу инженера-конструктора, и хоть кол мне на голове тиши, я своего мнения не изменю никогда. Могла бы и не объяснять. Одного взгляда на нее хватит, чтобы понять, легче изменить направление вращения планеты, Чем ее драгоценное мнение. Послушайте, Полина, а если я изобрету способ сбежать из этой импровизированной тюрьмы, вы поверите в то, что я все-таки инженер-конструктор? Сбежать? Отсюда? Глаза Полины округлились, а на ее щеках, румяных от спиртного, проклюнулись трогательные ямочки. Это невероятно. Если только я сейчас не допьюсь до ручки и не отдам вам ключ. От этого вот замка вам никогда, слышите, никогда отсюда не... И все-таки вы не ответили. Поверите или нет? Ну, если сбежите... Если сбежите, то, пожалуй, поверю. Полина очень подевичи девичьи тряхнула волосами. Это движение Эстерсон нашел весьма сексуальным. Обрадует вас это или нет? Ну, то, что вы и вправду инженер, обрадует, конечно. Всегда ведь приятнее с инженером напиваться, чем с каким-то уголовным пилотом. А если я все-таки выберусь, вы обещаете не стрелять в меня из своего карабина? Не стрелять? Обещаю. Если вы, в свою очередь, пообещаете, что не будете пытаться причинить мне вред. Хотя в консульство я все равно сообщу, вне зависимости от того, инженер вы или нет, твердо подытожила Полина.